«Иногда», — сказала она, — «ну, у меня же дела были, а ты часто думал обо мне?» Он пожал плечами. «Мне кажется, часто». «Хочешь, Пончик?» «Пожалуй, нет, спасибо». Тут в дверь громко постучали. «Пустите меня, быстро!» — послышался негромкий, но взволнованный голос Барбары. «Эта шайка по колокос возвращается обратно». Урания отворила дверь. Барбара ворвалась в фургон и склонилась над Ривасом. «Можем мы допустить, чтобы это Она ткнула пальцем в бутылку с кристаллом, попала к ним. рива мотнул головой, сразу вспомнив про свою беспомощность. «Нет, этот кристалл — спящий Сойер. Если им удастся заполучить его, он снова оживет. Ладно, тогда бежим». Она повернулась к Урании. «Ури, они нагоняют нас сзади». — Помнишь, как сливать масло из фритюрницы? — Ну, ты показывала мне раз. Надо повернуть. — Займись этим. Потом возьмешь веник, спрыгнешь и разбрызгаешь им масло по всей ширине улицы. — Но зачем? — Быстро, черт, тебя подери! Ури ворча ушла в переднюю часть фургона. — там могу чем-нибудь помочь? — спросил Ривас. Барбара задвинула засов на двери. — Нет, конечно. — Бросила она, едва оглянувшись. Она пригнулась к узкой щели в двери. Полоса солнечного света черкнула по ее гладкой щеке, и Ривас невольно залюбовался ею, забыв даже про свою бесполезность. «Потрясающая реакция на опасность, кретин!» — одернул он себя, очнувшись. Запыхавшаяся уранья влезла в фургон со стороны кухни. «Вот это всё! «Дай сюда веник!» — рявкнула Барбара. Закатив глаза с видом невинной мученицы, Урания вернулась на кухню. Ривас услышал с улицы приближающийся нестройный топот. Урания принесла с кухни веник, с которого капало и от которого пахло растительным маслом. Барбара выпрямилась и выхватила веник у нее из рук — «А теперь, когда я скажу «давай», распахнешь заднюю дверь, только сначала щеколду отодвинь и сразу же беги вперед, хлещи лошадей и тащи нас отсюда побыстрее, все равно куда, ясно?» «Да», — кивнула Урания, делая шаг к двери и берясь за щеколду, «давай». Щеколда лязгнула, дверь распахнулась, и Рива оторвав голову от подушки, увидел на мгновение в проеме перекошенное от боли лицо сестры Сью. В это же мгновение Барбара поднесла веник к свече, и пропитанная маслом солома вспыхнула. А потом фургон дернулся вперед, и Барбара высунулась из двери и швырнула горящий веник на мостовую. За грохотом колес и стуком собственного сердца он не услышал треска загоревшегося масла, зато услышал вопли удивления, боли и злости. Барбара потеряла равновесие, ей пришлось вцепиться в дверной косяк. Она повисла на нем, потом он увидел, как напряглись ее загорелые руки и ноги, когда она, подтянувшись, забралась таки внутрь. Она одарила его несколько натянутой улыбкой и захлопнула дверь. «Мы от них оторвались», — выдохнула она, — «но теперь нам нельзя останавливаться. Они запомнили этот фургон». «И, ручаюсь одна из них узнала тебя и, возможно, меня», — обрадовала ее Ривас, опуская голову обратно на подушку. «Кажется, вожаком у них сестра Сью». «Ох!» Она схватилась за край койки, так мотнула фургон на повороте. На кухне упала на пол кастрюлька. «Ты уверен?» «Я не успела как следует рассмотреть». «Боюсь, что уверен». «Тьфу! Надеюсь, мы все, включая лошадей, крепки, как пончики. Потому что все идет к тому, что нам предстоит один долгий переезд до самого Элея». Возражение есть. Он развел руками. «Ты командуешь парадом». Фургон накренился на новом крутом повороте, и на этот раз к звону падающих кастрюль добавились возмущенные крики снаружи. Барбара двинулась было вперед, но задержалась, когда Рива сказал «О, еще одно!» «Ну что, ты принесла мне пиво?» Она нахмурилась, потом полезла в карман юбки. «Ну, принесла», — буркнула она, доставая бутылку. Ты пить-то сам сможешь. — Мне кажется, если поставить ее мне на грудь, смогу. — Ладно. Она откупорила бутылку, поставила донышком ему на грудь и положила его руки на горлышко. — Так нормально? — Угу, — сказал Ривас. — Спасибо. Он приложился губами к горлышку и сделал хороший глоток, несмотря на тряску. Она улыбнулась. «Вот и хорошо. Знаешь, у тебя был и впрямь ужасный вид, когда я вытащила тебя оттуда. Кстати, доктор, который собирал твою голову по частям, тебя знал. Он еще сказал, что Тарива слишком быстро износился. А я ему на это, что тебя гораздо больше, чем кажется на взгляд». Она погладила его по костлявому плечу и полезла вперед помочь уране и править. Большую часть дня Ривас провел в чередовании еды и дремы. А когда выбор между уткой и прогулкой в местные удобства, в фургоне имелся и крошечный туалет, втиснувшийся между изголовьем койки и задней стенкой кухни, сделался неизбежным, ему удалось встать и дойти туда самостоятельно. Хотя, вернувшись, он рухнул в койку, истекая потом, дрожа от озноба и едва не теряя сознания от слабости. После он проспал несколько часов, а когда проснулся, Барбара остановила фургон на ночь в очень, как она заверила его, укромном месте. Трое беглецов поужинали остатками супа, обойдясь без десерта, а потом, несмотря на вялые протесты Риваса, обе женщины улеглись спать на полу.